Я занесу твое имя в судовой журнал. Ты исполнял свой долг, как подобает моряку. Мистер Трелони, вы меня удивили, сэр. Доктор, ведь вы носили военный мундир. Если вы так исполняли свой долг при Фонтенау, вы бы лучше не сходили с койки. Вахта доктора была у бойниц, а остальные заряжали мушкеты. Мы все покраснели, нам было стыдно, нас отчитали за дело. Капитан молча следил за нами, потом заговорил снова. «Друзья», — сказал он, — «я Сильвера встретил бортовым залпом. Я нарочно привел его в бешенство. По его словам, не пройдет и часа, как мы подвергнемся нападению. Вы знаете, что их больше, чем нас».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 В южной, где находилась дверь, тоже две, а в северной – пять. У нас было 20 мушкетов на семерых. Дрова мы сложили в четыре штабеля наподобие столов, посредине каждой стороны. На каждом столе лежали боеприпасы и по четыре заряженных мушкета, чтобы защитники крепости всегда имели их под рукой. А между мушкетами разложены были кортики. — Тушите огонь, — сказал капитан. Уже потеплело, а дым только ест глаза. Мистер Трелани вынес наружу железную решетку очага и разбросал угли по песку. — Хокинс, еще не завтракал? — Хокинс, бери свой завтрак и ешь на посту, — продолжал капитан Смолит. Пошевеливайся, дружок, надо успеть перекусить основательно. Хантер, раздай всем грок.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 Скоро песок накалился, и на бревнах сруба выступила растопленная смола. Мы сбросили камзолы, расстегнули вороты у рубах, засучили до плеч рукава. Каждый стоял на своем посту, разгреченный жарой и тревогой. Так прошел час. — Дьявол! — сказал капитан. — Становится скучно. Грей, посвисти, может, хоть ветерок подует?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 — И то хорошо, что правду говоришь, — проворчал капитан Смолин. — Заряди его, от Хокинс. — Как вам кажется, доктор, сколько на вашей стороне было выстрелов? — Я могу ответить точно, — сказал доктор Ливси. — Три выстрела. Я видел три вспышки. Две рядом и одну дальше к западу. — Три, — повторил капитан. — А сколько на вашей, мистер Трелани?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 В то же мгновение нас снова начали обстреливать со всех сторон. В открытую дверь влетела пуля и раздробила мушке доктора в щепки. Нападающие лезли через частокол, как обезьяны. Сквайр и Грей стреляли снова и снова. Трое свалились один внутрь, двое наружу. Впрочем, один из них был, вероятно, напуган, а не ранен, так как сейчас же вскочил на ноги и скрылся в лесу. Двое лежали на земле. Один убежал, четыре заняли прочную позицию по эту сторону Чистокола. Семь или восемь остальных пиратов, имевших, очевидно, по нескольку мушкетов каждый, непрерывно обстреливали, сидя в чаще наш дом. Однако обстрел этот не причинил нам никакого вреда. Четверо проникших внутрь Чистокола, крича, бежали к зданию. Засевшие в лесу тоже кричали, чтобы подбодрить товарищей. Наши стрелки палили, не переставая, но так торопились, что, кажется, не попали ни разу. В одно мгновение четверо пиратов взобрались на холм и напали на нас. Голова Джоба Эндерсона, боцмана, появилась в средней бойнице. — Бей их, бей их! — ревел он громовым голосом.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 Другой пират был застрелен у бойницы в тот миг, когда он собирался выстрелить внутрь дома. Он корчился на песке в предсмертной агонии, не выпуская из рук дымящегося пистолета. Третьего, как я уже сказал, заколол доктор. Из четырех пиратов, перелезших через чистокол, в живых остался только один. Бросив свой кортик на поле сражения,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 У них выбыло из строя пятеро, у нас только трое. Значит, нас теперь четверо против девяти. Это лучше, чем было в начале. Семеро против девятнадцати. На самом деле, в живых вскоре осталось только восемь разбойников, потому что человек, подстреленный мистером Трелани, на борту шхуны умер в тот же вечер. Но, конечно, мы узнали об этом значительно позже. примечание автора.